Глава двадцать шестая Изображавшие камеристок Магини нас уже ждали, держа на готове платье и драгоценности. Их действия чем-то напоминали мне костюмеров из труппы странствующих лицедеев, каждую осень на пару дней останавливавшихся в нашем замке. Те орудовали кисточками и щипцами, также слаженно и молчаливо обмениваясь лишь взглядами да «Амулеты лучше снять. К этому колье они не подходят». Вдруг бесцветно сообщила одна из помощниц, и не успела я слова сказать, как она бесстрашно схватилась за королевский медальон. Жаркая вспышка, тонкие пронзительные, но короткий виск и глухой удар слились в одно. «Нет!» — вскакивая с пуфика, закричала я, но девчонка, уже лежала безжизненной кучкой у стены, и с её лица медленно, как топлёное масло, стекала очень качественная личина. А в следующий момент в будуар двумя безумными вихрями влетели Рен с и лишь на полшага отставший стай. «Что здесь произошло?» — сразу осведомился наставник, оглядев крепко стиснувшего меня принца и такую же парочку напротив. Она попыталась снять королевский медальон. Пробормотала я, начиная понимать, что случайностью это не было. «Следовательно, бинардина не настолько предсказуема, как казалось нам всем. Или каким-то невероятным образом может узнавать планы цитадели». «Как она сюда попала?» — волновал Ренда другой вопрос. «Пришла с нами из наших комнат. Это же Данна!» Белея пролепетала одна из камеристок и бросилась к двери. «Разумеется, стая никуда ее не пустил Мгновенно нажал тревожный камень, и через миг уютная комната превратилась в проходной двор. Выпрыгивали из порталов, и снова исчезали магистры, целительницы и наряженные в костюмы придворных завсегдатаев маги. Промелькнули Ансельс и Калиана. Только мы четверо, как стражи, стояли возле худенькой бледной девчонки с наливающимся багрянцем синяком на всю щеку. Я уже заперла ее в надежный купол, Кастовала исцеление и сон. И могла бы спрятать под невидимостью где-нибудь на шкафу или привесить под потолком, ждала только решения хмурящегося мужа. «Нужно с ней поговорить». В третий раз безнадежно пробормотал Эст. «Бабушка же сказала...» «Сначала пусть найдут ее маменьку», — хмуро предупредил Рэнд. «Все остальное не убежит». И он был прав. Но и Эста я понимала. Ничуть не похожа спящая рядом девчонка на холеную, избалованную герцогскую дочку. Да и на свой возраст она не выглядела. Я бы больше пятнадцати не дала. Щеки впалые, ногти неухоженные, с заусенцами и черной каемкой. Я чего-то не понимаю, или у за все-таки неверные сведения. Но как может Альгерт влюбиться в такого запущенного ребенка? «Личина у нее была очень качественная», — задумчиво добавил мой муж, и я осознала, что думаем мы об одном и том же. И он уже нашел ответ на мой вопрос. В таком случае я почти уверена в том, как развернулись бы события дальше. Никакую савилу моему мужу целовать не пришлось бы. Вместо нее, да и меня заодно, рядом с ним должна была оказаться вот эта замученная девчонка. И лишь до тех пор, пока не добралась бы и до медальона райвенда Вряд ли она сама умеет делать такие личины. Все же не ее уровень. В полголоса продолжал рассуждать он, и Эст с Лэнси притихли, нахмурились, все отчетливее понимая, что наши судьбы сегодня как никогда зависели лишь от предусмотрительности магистров, когда-то изготовивших охранные артефакты для королевской семьи. Тревожный вызов наставника повис перед нами неожиданно, но отточенная реакция не позволила ни засомневаться, ни промедлить. «Эст, остаёшься караулить», — приказал Рент совершенно другим тоном, словно это не он секунду назад задумчиво бормотал себе под нос возникавшие догадки. «Элни, закрой их невидимостью». «Уже», — коротко доложила я, ощутив на талии крепкую руку любимого. Но уже в следующий миг она исчезла вместе с будуаром и встревоженным мечником. Зато появился просторный зал, где так любила разгуливать перед обедами или приемами знатная публика, демонстрируя окружающим новые наряды, прически и бриллианты. «Чисто павлины!» Вздохнула как-то Манефа. «У тех тоже иных талантов нету, кроме ярких хвостов». Ни голоса, как у соловья, либо у дрозда, Ни хитрости, как у ворон. Вот ходит важно, словно цапли, А у Мишка-то понять, Как смешно смотрится со стороны, и не хватает. Но сейчас здесь никто не гулял. Все либо лежали в обморке, Либо прижимались к стенам, колоннам, диванам И огромным мраморным вазонам С яркими южными растениями. а над ними шел настоящий бой. Носились огненные шары и молнии. Звенел, осыпаясь, столкнувшийся с колоннами лед. Летали почерневшие от огня и мороза цветочные лепестки. Привычно поставив купол на себя и напарника, я принялась закрывать щитами перепуганных гостей и обнаружила, что несколько защитных пологов, хотя и разрозненных, над ними уже растянуты Значит, закрывали все, кто первым заметил нападающих. И можно не волноваться, что кто-то из лежащих истекает кровью. Если такие были, то они уже в лазарете. И все же я первым делом усилила эти щиты и связала в единый купол. Мне хватило на это менее половины минуты. И заодно я как раз успела оглядеться и осознать, что вестник вызвал нас вовсе не в центр битвы, а на закрытый куполом пятачок возле лестницы. Самый жаркий бой кипел дальше, почти посередине зала. Наши собратья постепенно оттесняли в дальний угол, откуда можно уйти только на ведущую в сад галерею, кучку отчаянно сопротивляющихся чужих магов. Довольно сильных, судя по сноровке, с которой они орудовали боевыми амулетами, и потому, как отчаянно пытались оттеснить от лестницы магистров цитадели. Но весьма неопытных, если до сих пор еще не поняли, что на галерее для них уже приготовлена ловушка. Но вся их неискушенность с лихвой окупалась злым азартом и завидным арсеналом боевых амулетов, весьма мощных и отчасти совершенно незнакомых мне. Не стал бы никто из магистров цитадели заполнять жезлы колючими стальными шариками и звездочками, летящими беспорядочно и отскакивающими от мраморных и лазуритовых колонн в непредсказуемом направлении. «Микон!» Зло процедил Рент незнакомое слово, и кто-то эхом откликнулся. «Что такое Микон?» Рассеянно пробормотала я, пытаясь поймать чужаков в воздушные мешки, как винтов. «Кто?» — пояснил стай, явно не случайно оказавшийся рядом. «Это известный полубезумный маг-артефактор с Харгидора. Погиб от своих же опытов почти пятнадцать лет назад, а его игрушки до сих пор выплывают в разных стычках». Не знаю, кто их хранит в тайниках, запасливые князья или купцы, но когда-то он клепал их, как пирожки, и продавал очень дёшево, а иногда просто дарил. А чем это ты занимаешься? Засовываю в рогов ловчие щиты, такие воздушные мешки. Пока по пояс, но сейчас попытаюсь закрыть полностью. У меня задачка, как не спеленать их с руками, иначе эти сумасшедшие изуродуют сами себя». «А они нас не жалеют», — поддел меня смутно знакомый магистр. «Не жалеют», — спокойно согласилась я и, радуясь в душе своему новому состоянию, невинно добавила. «Но ты же понимаешь, что негде им было научиться нас жалеть. Нет у них цитадели». Стай тихонько фыркнул, потом не сдержался и открыто захохотал. и в тот же миг к нему устремилось сразу несколько шаров и молний. «Элни!» — предупредил Рент, но я давно была готова к чему-то подобному. Самый верхний щит мгновенно стал вогнутым внутрь зеркалом на пути снарядов и отразил их назад владельцам. Они вернулись лишь на локоть выше, чем были выпущены, и мятежники невольно присели, прикрывая руками головы. Это был самый подходящий момент. и мои щиты, управляемые чутким артефактом, в миг вытянулись и закрылись у чужаков на макушках, оставляя снаружи только руки с зажатыми в кулаках амулетами и жезлами. Не знаю, минуту или больше продолжалось безумство, взорвавшееся в зале после моей выходки. Считать мгновение мне как-то в голову не пришло. К тому же она была накрепко прижата Райвендом к его груди. Но я все равно отчетливо слышала грохот и звон лопавшихся окон, виска, испуганные вскрики придворных и гостей. И всё это сопровождалось тихой руганью соратников. Она надоела мне очень скоро. Да и пойманные в мешке мятежные маги, наконец, сообразили, что будут первыми, кто пострадает от беспорядочно выпускаемых ими же снарядов. Поэтому, улучив момент, когда в зале стало чуть потише, я затянула мешки туже и засунула пойманную дичь под надёжный купол, отобрав воздушными лианами всё замеченное оружие. «Элни», — негромко, но с чувством произнёс Стайн, — «я тебе не говорил, что в случае неожиданного нападения нужно согласовывать действия с соратниками и ждать приказа старших?» «Конечно говорил», — уверенно откликнулась я, и находившиеся поблизости собратья замерли, притихли, прислушиваясь. И не один раз... Но обстоятельства существенно изменились, и теперь мне приходится принимать решение самой, если я вижу надёжный способ справиться с врагами». «Да?» — задумался он, точно зная, что я никогда бы не стала ни хитрить, ни увиливать от ответа за свои действия. «Позже расскажешь мне об этом поподробнее. Давай посмотрим на них поближе, прежде чем отправлять в цитадель». Я покорно создала сферу, и мы вместе с Ансельзом и Неверсом двинулись к запертым врагам. Подслушивающие нас маги провожали наш отъезд задумчивыми и чуточку разочарованными взглядами. Ведущие на крыльцо огромные двери распахнулись неожиданно, и понимание, отчего меня это насторожило и заставило оглянуться, пришло лишь в тот миг, когда раздумывать и рассуждать было поздно. В ловчем щите... созданном мной прежде, чем я пожелала этого осознанно, уже дёргались герцоги Таринские и сопровождавшие хмурый подросток в костюме пожа «Ваше Величество!» — первым, как ни странно, опомнился сам Карлос. «Что здесь происходит?» «Ваша жена обвиняется в подготовке государственного переворота», — чётко отрапортовал подоспевший Неверс. «Руководимая ею банда». Только что попыталась совершить захват трона. Пострадали гости короля и его придворные. По приказу вашей жены, ваша старшая дочь предприняла попытку отобрать у ее высочества Элгини Энтиус королевский амулет. Этого не может быть! Неверяще помотал головы герцог и как-то сдавленно пробормотал, не глядя на высокомерно поджавшую губу жену. «Наша дочь с нами, вот она!» «Вы уверены?» — с сарказмом произнес Неверс, в упор осматривая жесткое злое мужское лицо, постепенно проявлявшееся из-под облика худенького подростка. Судя по описанию, это бывший лекарь князя Кондзо, и он разыскивается за убийство леди Кейланы, родственницы жены князя. «Где?» Герцог стремительно обернулся, и замер, потрясённо разглядывая стоящего рядом с собой незнакомца. «Дрянью и шлюхой она была несусветной, та Кейла!» Выхватывая грозный даже на первый взгляд артефакт, зло выплюнул лекарь и добавил издевательский глядя в лицо Карлоса. «Почти такой же, как твоя жена, лопух. Если этот щит сейчас не исчезнет, четыре затюканных дурочки станут сиротами». «Убираю». Повинуясь едва заметному жесту мужа, покорно сообщила я и, сделанной сосредоточенностью, замахала перед собой руками, на самом деле ставя на герцога Таринского с женой дополнительную защиту. Убийца внимательно следил, как купол разделился пополам, и та часть, где замерли от ужаса его спутники, стремительно уплыла в сторону. Напрягся лишь тот миг, когда я с показной озабоченностью предупредила — Потерпи еще секундочку. Ой, он не снимается. Жди, сейчас что-нибудь придумаю. Ничего изобретать мне, разумеется, не пришлось, да я и изначально не собиралась. Бывший лекарь обмяк и уснул, сраженный убойной дозой усыпляющих заклинаний, которые бросил каждый из собратьев, кто умел это делать. «А говорили, будто маги цитаделя не лгут». презрительно и горько выплюнул один из захваченных мной мятежников. «И это чистая правда», — жестко отчеканил стай. «Мы никогда не лжем людям. Но тех, кто врывается в наши дома, чтобы захватить над нами власть и навязать свои правила и законы, мы людьми не считаем. И впредь считать не собираемся. А теперь все отправляйтесь в казематы цитадели, вас ждет суд и наказание». Ансель кивнул мне, соглашаясь с решением Гессарта, и я отправила всех своих пленников в портал, открытый им прямо посреди зала. Оставила при себе лишь герцога Таринского. Все остальные были мне интересны особенно Бенардино. Ее вина уже доказана словами сообщника, а эпичного появления вместе с преступником в самый трагичный момент никогда не забудет ни один невольный зритель. Все те, кто выглядывал из-за колонны, из-под диванов, либо изображал обморок, не сообразив, что снаряды не настолько разумны, чтобы миловать лежащих. К счастью, пострадавших почти не было. Некоторые потирали коленки, локти и прочие части тел, ушибленные в спешке. Да парочка дам потеряла где-то роскошные локоны. Альгерт желал разобраться в происках Бенардины ничуть не меньше нашего. поэтому по его настоянию мы отправились в просторный королевский кабинет, занимавший четыре комнаты. Расстроенного потери дочери Карлоса, разумеется, привезла с собой, помня о желании Эста встретиться с отцом. И пока мы размещались в зале для совещаний, целительница в соседней гостиной отпаивала герцога успокаивающим зельем. «Гений», едва опустившись в высокое полукресло, задумчиво уставился на меня Стайн, «Ты уже готова выполнить свои обещание и рассказать, почему так странно поступила?» «Конечно». Спокойно согласилась я, успокаивающе пожала руку сидевшего рядом ренда и пояснила. «Ведь здесь нет лишних ушей. Если ты не забыл, вчера мне сделали особый подарок, и он отлично работает. Теперь ни за что с ним не расстанусь. Сейчас я ставлю щиты мгновенно». едва ощутив тревогу или хотя бы мимолетное желание защитить кого-либо. Но мне хотелось бы услышать ваше объяснение, как отключать артефакт, если щит хотелось бы сделать не сразу, или нужно посоветоваться с напарниками». «А сама...» Гессард выглядел так озадаченно и обескураженно, как никогда прежде. «Да и все остальные магистра Огорошина притихли, сосредоточенно переваривая мое признание». а мне с каждой секундой становилось все понятнее, что никто и не задумывался об этой проблеме, создавая совершенный, по их мнению, артефакт. Снять его можно. Мой муж первым сообразил, как нужно поступить, но к этому вопросу я уже была готова. Не дамся. С этим артефактом мои способности намного сильнее, да вы сами видели, и в самой тяжелой ситуации он поможет спасти больше людей, «Отказываться от этого — просто преступление!» «Да и невозможно его теперь убрать», — безнадёжно вздохнул Ансельс. «Он же врастает и становится частью мага. Можно попытаться управлять им, вернее, собственными желаниями. Но спасибо, что не смолчала и предупредила. Теперь мы приостановим выращивание подобных артефактов, пока не разберёмся с этой задачей». «А как с теми, кому их уже поставили?» — волновала меня судьба собратьев. «Первые артефакты были слабее и несколько проще», — удручённо признал Стайн. «Их носители пока ничего подобного не ощущают. Но, разумеется, теперь мы за ними присмотрим. Извини, Гина, это я посоветовал поставить этот артефакт именно тебе». «И правильно сделал». С неожиданной убежденностью похвалил его Райвент. «Любого другого носителя я настоятельно рекомендовал бы усыпить и любым способом удалить артефакт, чтобы не получить через несколько лет самовлюбленного тирана с манией величия. Но эл не такое уродство не грозит. Она справится с любым заданием, закроет от любых монстров и ничуть не загордится». «Ну да», — подтвердила я, признавая его правоту. — Потому что ты будешь за этим следить, и наставники тоже. А вам я верю больше, чем себе. — Придется тебе вступить в их команду. С усмешкой посоветовал Гессерту Ансельс, но на эту тему я не хотела даже шутить. — Нет, не придется. У нас уже есть командир. А стая никогда не захочет подчиняться. Пусть лучше ищет себе лучника и защитника, а я буду ходить с ними, если понадобится. «Я тоже», — твёрдо добавил Рент, — «в исключительных случаях. И вообще нужно создать расширенный отряд для самых больших спасательных вылазок. Но об этом не сейчас. Где там Эст?» «Уже близко, их везут в сфере», — сообщил Ансельс. «Будуар ведь в другом крыле, а проходной зал уже закрыт на расчистку и ремонт. Герцога нужно посадить тут, а девочка пока поспит в приёмной». Решил помалкивающий Неверс. Не нужно, чтобы он ее видел прежде, чем поговорить с сыном. Вообще-то сын хотел поговорить с отцом наедине. Приподнял бровь райвенд Им и так не непросто будет найти общий язык. Поэтому мы должны помочь. Магистры оказались едины в этом мнении, и я смолчала про себя, решив обязательно вмешаться, если что-либо покажется неправильным. Герцог входил в кабинет слегка неуверенно, но привычно распрямив плечи и глядя прямо перед собой. А увидев короля и Райвинда, горько усмехнулся и потупил взор. — Простите, ваше величество, никогда даже не предположил бы, что она может задумать подобную глупость. Он вздохнул так тяжело, словно не один час тащил на себе неподъемный груз. Ведь все деньги и слуги были в ее распоряжении, исполняли любой каприз. Почему? Непривычно мягко спросил Альгерт, но ответить Карлос не успел. Крепко держа за руку Оленсию, в комнату решительно вошел Эстон. Отстраненно кивнулся братьям и прямиком направился к герцогу, замершему перед массивным столом. «Извини, отец, раньше я не понимал, как это для тебя важно». «Больше отказываться не буду, сегодня же приму все дела». «Нам пойти с вами?» — невозмутимо осведомился Рент. «Разумеется». За эсто уверенно ответил Ансельс и непререкаемым тоном заявил. «Мы все туда пойдем. Неизвестно, сколько еще преступников или тайна она прячет. Никогда не поверю, что такая прожженная, осторожная интриганка ничего не оставила про запас». «Поэтому сначала поговорим с камилой «А она...» Скинулся в надежде герцог, и из за надежду и тревогу, светившуюся в его взоре, хотелось простить ему все допущенные ошибки. У любого может не хватить силы воли и терпения на борьбу с такой упорной и подлой женой. Но если он при этом не разлюбил и не оставил собственных детей, значит, остался человеком и достоин всяческой помощи и понимания. «Немного ушиблась», — сказала я ему честно. «Но её подлечили и усыпили». «Мы знаем о её способностях, уговори рассказать правду». Испытующе смотрел в отцовские глаза Эст. «Цитадель поможет камели стать хорошим магом и человеком». «Она неплохая девочка», — заикнулся было Карлос, но заметил сомнение во взорах магистров и покорно кивнул. «Конечно». Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. К моменту, когда в комнату вкатили кресло со спящей Камилой, мы были готовы к её пробуждению. Доставили с Харгидора моих родителей манефу и закрыли себя амулетами, щитами и артефактами. Ну и на крайний случай приготовили жезлы с заклинанием неодолимого сна, выдав один моей матери, а второй Неверсу. «Присветлые духи!» Едва разглядев спящую девочку, ахнула манефа. «Да разве ж это герцогская дочка? Разве вы того пажа никогда не видели?» «Видели, но подумали», — обескураженно произнес стай и зло рыкнул. «Провела таки». «Нет, не провела», — стремительно мрачнее пробормотал Карлос. «Это тоже моя дочь». Только не Камила, ее Беннардино бережет, как герцогскую корону. А эта не Нила, вторая по старшинству. Ей уже шестнадцать. Матилье — пятнадцать, а Таниле — четырнадцать. Беннардино очень хотела сына. Так у нее нет ментальных способностей? Волновал мою мать главный вопрос. Тогда будете Девочка измождена, я ощущаю сильный голод и жажду. разбудили ни нилу очень быстро но к этому времени стай успел заставить стол блюдами с пирогами и печеньем извлеченными из безразмерного кошеля чай принесли дежурившие в приемной голема в эту часть здания Альгет ради безопасности королева не пускал даже слуг как себя чувствуешь дочка мягко спросил герцог гладя короткие мальчишеские вихры девушки и его губы искривила скорбная гримаса попенька потрясенно нахмурилась она и озабченно потерла лоб как вы тут оказались прибыли на ужин и камилу привезли только это не она оказалась он не выдержал и горестно вздохнул а вот ты откуда тут взялась меня она еще вчера привезла под видом пожа тихо буркнула не и в ее взгляде мелькнула ненависть «А сегодня те маги личину наложили и подменили на могиню, а ее усыпили и в нашей комнате под кровать засунули». «Не бойся ничего, миленькая», — незаметно подобравшаяся к девушке Манефа смотрела на нее сочувственное и светло. «Закончились ваши мытарства. Сейчас магистра и сестер твоих вызволят, да выгонят из вашего дома всех прихлебателей». «Ко мне в гости пойдём», — твёрдо объявил Эстон вскинувшему голову отцу и добавил. «И ты тоже. Замок проверять и чистить придётся, а это не на один день. Нинни, -ни, перекуси пока, обедать будем дома». Он решительно подвинул к креслу сестры столик и сам налил в чашку чай. «Пей, не опасайся», — ласково гладила девчонку по худым плечам старушка. «Я тебе теперь прихожусь с бабушкой, растой сестра моему внучку. А разве он нас...» С плохо скрытой обидой буркнула Нинила. «Сестрами считает». «Конечно», — уверенно заявил Эст. «Не сомневайся. И не дам никому в обиду, можешь не беспокоиться. Покрошу в щепу любого, только намекни». «Она камень на цепи держит», — отставляя чай, торопливо проговорила девушка. По скорости, с какой она поверила Эсту, было понятно, как сильно юная герцогиня нуждается в нашей помощи. Но не задать последний оставшийся у меня вопрос я все же не имела права. «А зачем тебе нужен был мой амулет?» «Нет, он не нужен», — испуганно замотала она головой. «Никому. Синдал ей объяснил, что королевский амулет можно снять только с тела или получить добровольно». «Мне велели прикинуться воровкой, чтобы ваше высочество подняли тревогу, и все маги бросились на помощь. А первая группа в это время взяла бы в заложники знатных гостей. За них вы должны были отдать им амулеты». «Но Ками нам давно объяснила, что так делать нельзя. Цитадель намного сильнее, чем думает она. Поэтому я хотела только прикоснуться, как будто случайно». а потом все объяснить вашему высочеству. Девочка не лгала, иначе бы моя мать сразу же объявила об этом. Зови меня просто, Элни. Облегченно улыбнулась я ее полным надежды глазам. Эстон мне теперь брат, и поэтому все вы тоже не чужие. Стало быть, и я теперь вам брат, задумчиво изрек Альгерт, и тоже готов помочь, чем необходимо. просто скажи о чем вы с сестрами мечтаете даю королевское слово исполнить все пожелания увезите ее куда нибудь подальше с недетской ненавистью процедила ненила чтобы никогда не вернулась больше нам ничего не нужно уже исполнено сообщил неверс тем особым значимым голосом которому невозможно было не поверить А теперь вы немного подождете здесь, пока мы сходим за вашими сестрами».